К этому а следовало бы Вы совершенно правы Это убийство ничем не примечательно И газета Генерал Анцайгер Тоже права Посвятив ему всего 7 строк А манифестации истины германцев 400 И на утро еще 400 И вечером еще 400 Случались у нас убийства И более примечательные Им посвящалось больше строк На этом все и кончалось. Вы правы, это непримечательное убийство. И глупо в столь грозный день для Отечества тратить на него наше время. Но, говорю вам, господа, я больше не намерен покрывать и непримечательное убийство. У меня собран кое-какой цифровой материал, но вы не беспокойтесь, я его разглашать не стану. Он сохранится только для нашего внутреннего употребления. За последние два года истинные германцы совершили 3208 преступлений, и соблюдая мы законность, нам следовало бы провести 849 судебных процессов. До этой минуты он говорил сидя, но теперь встал и, переводя взгляд с одного на другого, продолжал, понизив голос, 849 судебных процессов. А мы провели только 92, и в лучшем случае проведем еще 60, 70, и никакого результата они не дадут. Эти люди убивали и грабили, и все перевернули вверх дном, так что теперь уже никто не понимает, что хорошо и что плохо. Они пакостят на памятниках, они напиваются и потом идут на еврейское кладбище и блюют на надгробье. Считайте, что я сентиментален, но стоит мне вспомнить об этих надгробьях, и я уже не могу уснуть». Они загадили их своими нечистотами, оставили на них, как подобает преступникам, свои визитные карточки. И поэтому, имейте в виду, я не собираюсь покрывать это непримечательное убийство. И не покрою! — выкрикнул он еще раз и стукнул кулаком по столу. В красивом зале с великолепной старинной мебелью На променаде Плац стояла угрюмая тишина. Господин фон Дитром только что вернулся из Берлина. Там происходила конференция всех премьер-министров германских союзных государств. Сегодня кабинет собрался только для того, чтобы выслушать отчет фон Дитрома о конференции и принять решение общенационального значения. И на тебе, неугомонный Шмидт снова вылез с этой историей. Они переглядывались, господин фон Дитром покашливал, и у всех был растерянный вид. Только Флаунхер, оттягивая пальцем воротничок, улыбался. Но мессер Шмидт, увидев его улыбку, сразу притих и сутулился. Потом, как и предполагалось, кабинет принял решение общенационального значения, а три дня спустя он был распущен. Незаметно исчез со сцены господин фон Мессершмитт. Также незаметно почему-то исчез и тихий господин фон Дитром. Формирование нового кабинета было поручено доктору Францу Флаухеру. Господин фон Мессершмит днем узнал о своей отставке, а вечером пошел в мужской клуб. Стоило ему там появиться, как все замолчали, и дальше разговор уже не клеился. Он видел ухмылки, слышал шепоток. Один раз кто-то отчетливо произнес, «Помните о пекаре?» Старик знал, что он одинок, что его обвиняют в старческом упрямстве, иначе он давно освободил бы место, где только вредил своей стране. И все равно, увидев, как его третируют, почувствовал словно удар в грудь. Он уселся в огромное кожаное кресло. Теперь фон Шмидт не заполнял его. Борода бывшего министра уже не казалась такой холеной. Лицо исхудало, и на этом нездорово-багровом лице глаза на выкате были мутны и тусклы. Он взял газету, но читать не мог. Его душила горечь. Выбросили, как стоптанную туфлю думал старик. Украдкой поглядывал на присутствующих. Гартель занось улыбался, а как же, ведь его акции лезут вверх. Флаухер сидел тяжеловесный, квадратный, торжествующий поблескивал глазками. Водить собак в мужской клуб было запрещено, тем не менее, у его ног растянулась такса Вальдман. Флаухер теперь мог себе это позволить. Для четвертого сына, секретаря королевского нотариуса из Лансхута, он сделал неплохую карьеру, придвинув к нему стул, что-то шептал ему на ухо Себастьян Кастнер, депутат от Оберланцингского округа, верный из верных. Мястер Шмидт сидел совсем один, подставляя большую голову под град из девок насыщая сердце сознанием правоты и горечью.